14. Фонарь давал широкий луч, так что кабинет не показался ей таким уж зловеще загадочным, как она поначалу опасалась. Помогало и то, что она пришла по делу. Прежде всего, Лизи положила следопыта в коробку из-под обуви, потом начала водить лучом по полу в поисках остального. Нашла обе линзы, которые вывалились из очков ночного видения, плюс полдюжины батареек предположила, что именно они и обеспечивали работу прибора. Корпус, в котором находились батарейки, должно быть вместе с Дули проследовал в другой мир. Пусть она его там и не видела, а вот батарейки нет. Потом Лизи подняла с пола ужасный бумажный пакет Дули. Аманда то ли забыла про пакет, то ли даже не заметила его в руках Дули. Но Лизи полагала, что содержимое пакета, найденное в кабинете, будет выглядеть крайне подозрительно. Особенно в сочетании с револьвером. Лизи знала, что в полиции после соответствующей проверки могут определить, что из следопыта недавно стреляли. Ума хватало, и она смотрела сериал «Место преступления». Но вышеуказанная проверка не могла показать, и Лизи это тоже знала, что из револьвера произведен только один выстрел — в потолок. Она постаралась поднять бумажный пакет так, чтобы в нем ничего не звякнуло. Но звякнуло все равно. Она поискала другие признаки пребывания Дули в кабинете Скотта. И не нашла. На ковре остались пятна крови, но анализы, что по группе, что ДНК, показали бы кровь ее. Кровь на ковре в сочетании с содержимым бумажного пакета, который она сейчас держала в руке, тоже вызвала бы немалые подозрения но вот без пакета на пятна эти особого внимания не обратили бы. Возможно, не обратили бы. «А его автомобиль? Его Питти-крузер, потому что я знаю, автомобиль, который я тогда видела, принадлежал ему». Об этом она могла не волноваться, потому что если он и стоял где-то в темноте, никто бы его не заметил. О чем следовало волноваться, так это о револьвере и бумажном пакете, который она держала в руках. И о сестрах. Дарла и Канти отправились с дорогой мистера Жаба и держали путь в психиатрическую клинику Акадия в Дерри. Мистер Жаб, герой повести сказки «Ветер вывых» английского писателя Кеннета Грэма. С тем, чтобы не попасть в джимдулиевскую разновидность картофеле-сортировочной машины мистера Сильвера. Но стоило ли ей волноваться об этой парочке? Нет. Они, конечно, чертовски разозлятся, и их будет разбирать чертовское любопытство. Но в конце концов успокоятся, если она и Аманда скажут, что другого выхода у них не было, и объяснят, почему потому что дело касалось только их, сестер де Бушер. Вот почему. Ей и Аманде придется быть крайне осторожными, и они, конечно же, выдумают какую-нибудь историю. Какой историей можно прикрыть случившейся Лизе понятия не имела, но не сомневалась, что Скотт наверняка что-нибудь бы придумал. Без истории им никак не обойтись, потому что, в отличие от нее и Аманды, ударлые кантаты были мужья». А мужья слишком часто становились той дверью черного хода, через которую секреты утекали в окружающий мир. Когда Лиззи поворачивалась, чтобы уйти, ее взгляд упал на книгу змею спавшую у стены. Все эти ежеквартальные обзоры и университетские журналы, ежегодники, отчеты, работы, посвященные творчеству Скотта. Во многих были фотографии прошлой жизни. Назовем ее Скотт и Лизи. Семейные годы. Она без труда могла представить себе пару студентов, разбирающих змею и укладывающих ее составные части в картонные коробки с известными марками спиртных напитков, напечатанными на боковых поверхностях, а потом переносящих коробки в кузов грузовичка, который увез бы их в далекую даль. В Пит? «Фрикуси язычок», — подумала Лизи. Она не считала себя злопамятной женщиной, но теперь, после появления в ее жизни Джима Дули, точно знала, скорее в аду будет целый день идти снег, чем она отдаст бумаге Скотта в такое место, куда Вуд Долби сможет добраться, не купив билет на самолет. К примеру, очень даже подошла бы библиотека Фоглера в университете Мэна. Опять же, совсем недалеко от клиффс Она без труда представила себе, как стоит рядом и наблюдает за погрузкой, может, даже приносит парнишкам графин с ледяным чаем после того, как они закончили работу. А выпив чай, они поставили бы пустые стаканы на поднос и поблагодарили бы ее. Один из них, возможно, даже сказал бы, что ему очень нравятся книги ее мужа, а второй выразил бы свои соболезнования в связи с утратой. Как будто Скот умер две недели назад. Она бы их поблагодарила, потом наблюдала бы, как они увозят все эти застывшие мгновения ее жизни с ним, перекочевавшие из кабинета в кузов их грузовичка. Ты действительно сможешь со всем этим расстаться? Лизи подумала, что сможет, однако змея, дремавшая у стены, притягивала взгляд. Такое множество закрытых книг, крепко спящих, они притягивали взгляд. И она еще какое-то время смотрела на книгу «Змею», думая о молодой женщине, которую звали Лизи де Бушер, о молодой женщине с высокой крепкой грудью. Одинокой? Да, пожалуй, такое было. Испуганной? Конечно. Немного, но это ушло в двадцать года. А в ее жизнь вошел молодой человек. Молодой человек, у которого волосы постоянно падали на лоб. Молодой человек, который хотел многое сказать. «Я всегда любила тебя, Скотт», — сказала она пустому кабинету, а может, спящим книгам. «Тебя...» И твой назойливый рот, я всегда была твоей подружкой. Не так ли? Потом, освещая путь лучом фонаря, она спустилась по лестнице с коробкой с подобую в одной руке и ужасным бумажным пакетом дули в другой.